Глава двадцать В темной церкви непонятно было, день сейчас или ночь. Сняв с себя кафтан, Салтан сделал из него подушку и уложил на нее Гвидона, велев еще поспать. Тот почти сразу и заснул, а Салтан сел около Смарагды. Вода из колодца чудесным образом изгнала боль. Зная теперь, что это за место, Салтан тому не удивлялся. Прояснила мысли, и даже голода он не ощущал хотя понимал, что прошло уже не так мало времени. — Давно мы здесь сидим? — Да уж давненько, — Смарагда вздохнула. — День пошел, ночь близится. — Тот же самый день? — с облегчением уточнил Салтан. — Я уж подумал, мы без памяти неделю провалялись. — И что? — решил спросить он. — Для чего нас засадили сюда? — Казнить будут. — Про казнь я пока не слышала. Ты вот о чем вспомни, царь-государь. Это здесь, в темном свете, прошел день. А там... Смарагда многозначительно подняла глаза. Год миновал. Где? Там? Миновал год? До салтана дошло, и холод потек по жилам. Это что? Он повернулся к Смарагде. В Граде проходила погода за каждый день. Волосы шевельнулись от ужаса, так что он едва сумел вымолвить. «Сколько дней? Мы уже...» Он еще раз попытался лихорадочно подсчитать дни после ночевки у Медоусы, но бросил это занятие, мысленно увидев долгую вереницу незаметно мелькнувших лет. Однако ответ Смарагды несколько его успокоил. «Пойдет третий день, как мы вышли на берег забыть реки. А у тебя дома третий год». — Господь Вседержитель! — Салтан запустил пальцы в волосы. Для них эти два дня в Волотовых горах и пролетели стрелой, и прокатились тяжелыми бочками, полными событий и впечатлений. А у Елены прошло два года. Ей было восемнадцать, когда он оставил ее на берегу моря, близ Деволесья. А теперь ей двадцать, и она не видела мужа два года. Как и в ту злополучную зиму их свадьбы, он мелькнул перед ней, И исчез, как сон. «И как же нам отсюда выбраться?» Салтан с мольбой устремил глаза в темную кровлю. «Если нас здесь оставят, там пройдет сто лет, Елена состарится и умрет. Меня забудут. Мое царство-то кому достанется?» Смарагда покосилась на него, но промолчала. «Ты что-то знаешь?» «М -м -м, «Нет». Смарагда отвела глаза, но Салтан схватил ее за плечи и без особой вежливости развернул. — Ты что-то знаешь. Хвостом не крути. Отвечай. Это же держава моя. — Она, Кика, помянула было, — отводя глаза, неохотно выдавила Смарагда. — Что домой возвращаться вам и незачем. Что она еще вчера упредила. Короля Зензевея, что тебя в царстве твоем государстве нет и скоро не будет. «Зинзивея?» — снова душу Салтана залила ужасом. «Вчера упредила», — ощущая холод в жилах, пробормотал он. «Это значит, по-тамошнему год назад. Это пока мы в тереме твоем отдыхали. Она обернулась, успела. И Зинзивей, проклятый, уж год знает, что меня в Диметрии Граде нет, войско собирает». Положение дел развернулось перед мысленным взором салтана во всей губительной ясности. Он исчез из Дмитрияграда Града на два года, и не весть когда еще вернется. Если Зинзивей знает о его отсутствии, то у него было время заново собрать войско, явиться к Дмитриюграду Граду и. Кто же будет защищать город, если не его владыка? Счет идет на часы, на минуты. Смара! чуть не плача, салтан затряс в смарагду. Белочка моя! — Затейница, чародейница, придумай что-нибудь, вытащи нас отсюда. Ты ведь можешь. Мне себя не жаль, но как же Дмитрий Град без меня? Проси, что хочешь, что есть у меня, только помоги. Хоть в орех меня превращай, только вытащи отсюда. Смарагда обхватила руками подтянутые колени и нахохлилась. — В такой беде глубокой. Я не помогу тебе, Салтан Салтанович. Я ведь всего-навсего белка. Только умею, что песенки петь, да орешки грызть. Ты вон кого о помощи попросил бы, раз уж сюда попал. Салтан посмотрел, куда она указывала. На одну из самых крупных икон золоченого иконостаса. Словно отвечая, пламя свечей перед ней поднялось и усилилось, выступил из мрака кудрявый юноша на белом коне в золотом доспехе. Алый плащ вился за его плечом знаком отваги и силы. Длинное тонкое копье в руке точно поражало шею зеленого змея с лапами и крыльями, похожего на ящерицу переростка. Поблизости стояла дева-царевна в голубом платье, маленькая, как одна змеева лапа. А совсем далеко высилась узкая башня белокаменного города, наполненная людьми, и люди эти не сводили глаз с кудрявого юноши, ожидая, чем кончится этот поединок, спасет ли юноша их всех из-под змеевой власти. И верно. Как же я забыл. Ведь и князю Петру по молитве его помощь подана была против летучего змея. Нашарив под грязной сорочкой свой нательный крест, салтан сжал его в ладони, какое счастье, что не потерял, пока с волотами дрался. Мало было сил человеческих для такой драки, но волоты же, засадив его сюда, дали ему возможность попросить помощи более сильной. — Святый, славный и всехвальный великомученик Георгий! — зашептал Салтан, стоя на коленях и издали, глядя на мерцание золотой кольчуги святого воина, на его миловидное спокойное лицо под шапкой кудрей. — В храме твоем и перед иконою твоею святою молю тебя, моли с нами и о нас, Бога, да милостиво услышит нас и, и дарует мне с сыном моим, державе нашей, победу над сопротивными. Молим тебя, святой победоносец, укрепи данную тебе благодатью в обранях руки наши, разруши силы восстающих врагов да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится. Салтан еще не закончил молитву, как Гведон, словно разбуженный его шепотом, вздрогнул и поднял голову. Сон, охвативший Гведона, едва он опустил голову на подушку из отцовского кафтана, был странным. Он лежал в оцепенении, не мог шевельнуться. Мысли и чувства были скованы, опутаны усталостью и дремой. Но при этом он продолжал видеть храм с его росписью и огоньками свечей, видеть сквозь опущенные веки. Он даже слышал, как отец разговаривает со марагдой Они сидели довольно далеко и шептались, чтобы его не тревожить. Но он слышал их голоса, хотя не мог разобрать слов. Он видел, как отец настойчиво что-то требует от Смарагды, очень взволнованный. А потом он отходит от нее, становится на колени, сжимая в ладони нательный крест, устремляет взорный иконостас и что-то шепчет. Юноша шавалом плащей из золотой кольчуги, с золотыми кудрями, был точь-в-точь -точь юный воин зари, солнечным копьем поражающий змея мрак. А потом, в колеблющемся свете свечей, алый плащ дрогнул, взвился на утреннем ветру, Змей задергался не в силах избавиться от копья, пронзившего шею. Голова юноши поднялась, лицо повернулось к Гвидону. «Услышана молитва отца твоего!» — раздался прямо в голове ласковый юношеский голос. в меч, что любое темных сил порождение убьет, всем храме хранится. Подойди к святому колодцу, Витязь Гвидон, и увидишь, что будет». Приподнявшись на локте, Гвидон заморгал, глядя на отца. Салтан обернулся, заметив его движение. Гвидон взглянул на икону. Изображение было неподвижно. Бать, ты слышал? Мы тебя разбудили, прости. Нет, не ты. Меня вон кто разбудил. Гвидон сел и показал на икону. Он говорил со мной сказал, окритов меч, что любое темных сил порождение. Он где-то здесь. Где? Салтан встал на ноги и недоуменно оглядел темную церковь. В таких местах оружие не хранится. «Подойди к колодцу, — он сказал, — и увидишь». Гвидон встал, он лежал в паре шагов от колодца, и ходить далеко не пришлось. Встав на колени, Гвидон оперся руками о низкий каменный бортик и наклонился. Свет от его волос упал в темную воду. Выложенный камнем источник стал виден на довольно большую глубину, Но до дна свет не достал. Стало видно отверстие в стене, через которое вода, бьющая из подземного ключа, утекала прочь, неведомыми подземными путями покидая храм. И текла она, надо думать, в то самое озеро, что осталось на месте провалившегося храма в белом свете. Поначалу гвидон не увидел ничего другого. Стал вглядываться, сосредоточившись. Засияло в воде. Маленькое солнце в окружении лучей, но он не сразу понял, что это его собственное отражение. Потом внизу заблистало золото, неотраженное, настоящее. Оно мерцало на глубине в пару локтей. Сияние усиливалось, подводный мрак рассеивался, отступал. Гвидон рассмотрел золоченый крест, украшенный самоцветами, а потом понял, не крест это, а крестовидная рукоять меча. Яблоко и перекрестие было в золотых узорах с красными, ярко блестящими под водой самоцветами, а сама рукоять, обтянутая чем-то черновато зеленым, тоже блестящим, но более тускло. Гвидон опустил руку в воду, потянулся, рука пронзала воду, но не могла коснуться меча. Гвидон наклонился еще, пришлось опустить голову в воду, но глаз он не закрыл. Ощутил, как его хватают там, снаружи. Отец испугался, что он упадет. Сквозь воду меч стал казаться огромным, чуть ли не с самого Гвидона ростом. Он успел встревожиться, сумеет ли вытащить такую громаду из узкого колодца. Потом испугался, что не достанет до него. Потянулся еще, едва держась на каменном бортике. И тут его пальцы коснулись шероховатой рукояти. Ладонь сжалась, и Гвидон ощутил в руке тяжесть. В первый миг тяжесть показалась огромной, как будто меч был не просто величиной из дерева, но и сидел на дне, запустив в него корни. Но тут же тяжесть сменилась легкостью. Гведон разогнулся, поднимая меч, и вынул его из колодца. Ахнула смарагда, охнул салтан. Гведон стоял на коленях у колодца, держа в поднятой руке меч острием вверх. С меча, с одежды и волос Гведона стекала вода, а он дышал и не мог надышаться. Дело было не в том, что под водой ему пришлось задержать дыхание. С каждым вздохом он ощущал, как в жилы его вливается неведомая прежде мощь. Теперь в колодце было темно. Гведон осторожно положил меч на пол храма. — Это Акритов меч? — прошептал Салтан, во все глаза глядя, но не смея прикоснуться к чудесному оружию, которым князь Петр летучего змея поразил. — Выходит он, — также шепотом ответила Смарагда, — откуда там другому взяться? — А что это за акрит? — тихо спросил Гвидон, тоже разглядывая свое приобретение. В свете свечей мерцало золото и красные самоцветы но и на длинном клинке виднелись серо-черные узоры из тонких линий, как струи реки, и это придавало мечу живой, дышащий вид. Длинная рукоять явно предназначалась для двуручного хвата. Гвидон осторожно тронул ее пальцами. Ясно прощупывались чешуйки. — Я не знаю, — ошарашенно сознался Салтан. — Этого мне боярин Дарий не рассказывал. А критов мечи все, так сказывают. А кто он такой был? «Видать, никто уже не знает». «А я знаю», — возразил ему Гвидон, сам удивленный. Прислушиваясь к себе, он вдруг обрел знание, которого никто в него не вкладывал. Родился Акрит Атамира, царя земли Аравийской, и Елены, девицы царского рода земли Греческой. Двенадцати лет от роду с мечом он стал играть, тринадцати — копьем, а в четырнадцать решил всех зверей, самых лютых, одолеть. Выехал он на охоту в первый раз. Повстречал свирепую медведицу. Не научен был еще зверя бить. Схватил ее и так сдавил руками, что насмерть удавил. Бросился на него другой медведь. Акрит ему голову оторвал. Побежал на него громадный лось. Акрит ухватил его за задние ноги и разорвал надвое. Дивились все его силы. И тут выскочил из камыша огромный лев. Быстро выхватил Акрит свой меч, Пошел на него лев, рыча свирепо, прыгнул и ударил его Акрит мечом по голове и разрубил на две половины. Тогда повели его к ручью, чтобы мог смыть с себя кровь. Едва же начал Акрит умываться, как прилетел змей трехглавый, хотел пожрать людей. Увидел его Акрит, взял свой меч, отсек змею все три головы и снова стал мыть руки. И все спутники дивились его удали и возносили хвалу Богу. Сдается мне тут на рукояти того змея Шкура. «Это меч тебе рассказал!» — воскликнула Сморагда. «Он сам!» От восхищения ее глаза широко раскрылись и сияли яркими изумрудами. Выходит, что сам. «Ты же как тот акрит, годами юн, а силой многих мужей превосходишь!» Смарагда подпрыгнула в восхищении, ее глаза бросили по сторонам яркие изумрудные лучи. — И знаешь, бать, — Гвидон поднял от меча задумчивый взор, — я сейчас вспомнил. Обманул меня Тарх, что яде в Тилгана не попал, а тот сам притворно утонул. Хоть лук мой никуда не годился, и стрела была без наконечника. А ведь был у Тилгана шрам недавний на шее, на том месте, куда моя стрела тогда ударила. Помнишь, он у себя в доме лежал и умирающим прикидывался? Вот тогда я этот шрам и видел. Выходит, важно. Не что за лук, а что за руки его держат. Это так. Сынок, нам времени терять нельзя. Там Деметрий град, быть может, без меня пропадает. Больше не дадим мы никому пропасть. Гвидон снова взялся за рукоять, примериваясь. Поведал мне Акритов меч. Повесть о прежних своих деяниях видать хочет новой славы издается мне я знаю где ему нынче разгуляться